Глава семнадцатая. Дана. Утром я так и не решилась надеть что-то из обновок. Вообще как-то казалось все это лишним, и желание вернуть все обратно в магазин засело в голове. С утра настроение было не очень. Никак не могла проснуться, снова и снова просматривая на повторе свой любимый кошмар. Словно в болоте увязла в этом сне, и никак не могла выбраться. Даже будильник не помогал. Просто фоном звенел в голове, ни на что не влияя. Только сестричка своим недовольным рыком вырвала меня из объятий кровавых мучительных снов. Оказывается, мой будильник разбудил ее раньше, чем нужно. Да, я обычно вставала рано, и часто именно кошмары заставляли проснуться, но только не сегодня. Не хотелось надолго задерживаться в комнате и чувствовать на себе взгляд Ульяны, поэтому я быстро собралась и вышла. Настроение было таким же хмурым, как и небо на улице. И лишь улыбка ожидающего меня Андрея немного ободрила. «Привет, крошка, как спалось? Почему такое лицо?» – спросил он, не забыв поцеловать в щеку. «Все в порядке», – ответила я и выдавила из себя какое-то подобие улыбки. «И вот это все совершенно ни к чему», – обведя пальцем свое лицо, заметила, намекая на поцелуй. «А я считаю, что это обязательно. Только посмотри, сколько глаз она нас кивнул он в окно и стал отъезжать. Я даже проверять не стала, правду ли он говорил. На самом деле так было всегда и везде, с тех пор, как Андрей появился в моей жизни. Сам он вел себя как обычно, болтал о чем-то неважном, а я просто сидела и слушала, пока мне не стало жарко, и я не сняла шапку. Он на какое-то время замолчал. Мы как раз стояли на светофоре. Я повернулась к нему, чтобы узнать, что могло его остановить или отвлечь. Оказалось, что он уставился на меня. Что-то не так? Тут же я принялась приглаживать волосы и откинула козырек, чтобы посмотреть в зеркало, проверить, все ли в порядке с моим лицом. Все не так. Ты сегодня светишься. Признавайся, ты ангел?» — выдохнул Андрей, отмерев и успокоив меня. «Не смешно», — заметила я, вздохнув. «А никто и не смеется, ответил он. Правда, он уже отвернулся и смотрел на дорогу. «В тебе точно что-то изменилось, только и не пойму, что. Ты волосы не красила?» «Да, вчера с Ксюшей мы заходили в салон», — ответила я, понимая, о чём он. «Ведь вчера и сама таким взглядом смотрела в зеркало». «Как ваш поход по магазинам?» — спросил он, бросая на меня изредка заинтересованные взгляды. «Мы хорошо провели время». «Да, думаю, ты по СМС-оповещениям и меняющемуся балансу карты и сам все понял», — ответила я и поджала губы. «Я только тебе всю сумму сразу вернуть не смогу, буду отдавать частями» хотя, если честно, еще с утра планировала сдать все обратно. «Даже не думай. Для меня это мелочи. Ты хорошо провела время, и это главное. Не забивай свою красивую головку подобными мыслями», заявил Андрей, становясь идеальным парнем для большинства девчонок. «Вот только я все еще помнила, что наши отношения – обычная фикция и не могла принимать подобные подарки от него. Так что вопрос о шмотках все еще оставался открытым». Не успели мы войти в универ, как столкнулись с Ксюшей. Радость от встречи на ее лице в один миг сменилась на разочарование. Она окинула взглядом мой прикид и покачала головой, явно сильно расстроившись. А мне вдруг стало неловко от того, что я не надела ничего искупленного. И, конечно же, отказалась от мысли о возврате вещей. Все же девушка потратила немало сил, чтобы подобрать для меня все это. «Что с лицом?» – спросил у нее Андрей. «Да так, ничего особенного. Ладно, мне пора». Постаралась она побыстрее удалиться, опуская глаза. Я посмотрела ей вслед, но не захотела оставлять все как есть. «Я сейчас», – бросила Андрею и помчалась догонять новую знакомую. «Ксюш, постой!» – дернула ее за руку, как только получилось сравняться с ней. «Извини». «За что?» – спросила она, поджимая губы и отводя глаза. «Я не решилась. У меня просто смелости не хватило прийти в короткой юбке». Быстро протараторила я. «Я вчера весь вечер перед зеркалом прокрутилась, и вещи мне очень нравятся, но я пока не готова». «Понятно», — вздохнув, ответила мне Ксюша и, наконец-то, посмотрела на меня. «Ну хорошо хоть с волосами не так просто разделаться. Ты в любом случае выглядишь свеженькой и будто изнутри подсвеченной». Она улыбнулась, произнося это, и взяла меня за руки. «Да, волосы красивые. Даже не думала, что их так просто преобразить» хотя и не пыталась на эту тему задуматься, призналась я. «Дан, ты извини, но мне правда пора уже. Перед парой препода нужно выловить», спохватилась Ксюша, посмотрев на часы. «Увидимся в обед». Я кивнула и обернулась, еще взглядом Андрея. Он был уже рядом, взял меня за руку и повел к аудитории. И когда только успел выучить мое расписание. В обед Ксюша присоединилась к нам, присев за столик с подносом. Андрей тут же стал отвешивать шуточки в ее сторону, которые она, не напрягаясь, парировала и вообще не особо заостряла внимание на моем парне. Все больше хотела меня затянуть в разговор. И все бы ничего, только вскоре столовая наполнилась криками. Я уловила очень знакомые голоса и обернулась. На сцене выступала недовольная, впрочем, как и всегда, Ульяна. А жертвой в этот раз оказался Сережа. «Я не обязана перед тобой отчитываться», – воскликнула она. «А перед кем обязана? Разве не я твой парень? И не имею права узнать, где ты пропадала три дня?» Чуть тише, но все же довольно громко спрашивал Сережа. «Парень?» – насмешливо переспросила Ульяна, смерив его оценивающим взглядом с головы до ног. «Пожалуй, теперь бывший». «В смысле?» – не ожидая такого поворота, уточнил Сережа. «Ох, давай только не будем трагедию из этого раздувать!» всплеснув руками, Ульяна закатила глаза. «Было и было. А сейчас появился более достойный человек». «И чем же он достойнее меня?» спросил Сережа, нахмурившись. «Это что за цирк?» спросила Ксюша, перекрывая своим голосом ответ Ульяны. «Вы их знаете?» «Да, к сожалению», ответила я, отвернувшись, когда взгляд сестры метнулся в нашу сторону и, будь она способна на это, испепелил бы. «Почему? С кем из них ты знакома?» спросила Ксюша, не скрывая любопытства. «Так-то красивая пара была». «Это моя сестра. И ее парня, как ты могла догадаться, я тоже знаю» ответила я, опуская глаза. «Мне было стыдно за поведение Ульяны и очень жаль парня, на которого она вылила ведро помоев. Да, я не услышала, что именно она говорила, прежде чем удалиться, и все же могла догадаться, как умеет приложить словами сестричка. Очень хотелось пойти и пожалеть Сережу, но я не посмела встать и отправиться к нему у всех на глазах. Слишком громко они ругались и привлекли довольно много внимания». Но мне оставалось лишь посмотреть вслед уходящему парню с подбадривающим его другом. Рядом с ними я не заметила Алисы. Видимо, их пару постигла та же участь. Но я могла и ошибаться. Интересно, что за новый парень появился у моей стервозной сестры. И неужто кто-то сможет терпеть ее выходки, так же, как это делал Сережа? «Крошка, пошли после пар на каток», предложил Андрей, тут же переключив все мое внимание на себя. «Каток?» – удивленно переспросила Ксюша. «Я с удовольствием, только ненадолго. Я немного забросила учебу в последнее время. Нужно подтянуть», – ответила я. «А мне можно с вами?» «Тысячу лет не была на катке», – снова спросила Ксюша, состроив умильную рожицу. «Я только за», – тут же вставила я, обрадовавшись такой компанией. «Значит, решено. Встречаемся у выхода после пар», – решительно добавила Ксюша и быстро собралась уходить. «Мое мнение, похоже, никого и не интересует», – Обреченный зрек Андрей, укоризненно взглянув на меня. Не-а, ответила Ксюша, мне пора. До встречи. Она подмигнула мне, прежде чем уйти, а я улыбнулась. Мне так приятно было с ней общаться, даже сердце сжималось от радости, что у меня и в самом деле появилась настоящая подруга. Я уже думаю, не зря ли вас познакомил, заметил Андрей, провожая взглядом Ксюшу и продолжая ковырять еду в тарелке. Конечно, не зря. Ты что? Она мне очень нравится. Спасибо, что познакомил. Добавила я, не понимая, с чего вдруг он недоволен. «Но ты ведь не всерьез? Неужели ты против, чтобы Ксюша пошла с нами?» «Нет, конечно, но меня задело, что вы так спелись. Я себя тут лишним ощущаю», — сказал Андрей, явно напрашиваясь на жалость или убеждение в обратном. Но я просто проигнорировала его слова и уткнулась в тарелку, старательно делая вид, что сосредоточена на еде. На следующем перерыве я, не дожидаясь Андрея, вышла в коридор и уже направилась в сторону лестницы, чтобы спуститься как раз ему навстречу. Чувствовала я себя намного свободней и уже без такой уж большой опаски перемещалась по университету. Он, словно лучший из всех психологов, которых я посещала, вселил в меня уверенность. Я даже улыбнулась этой мысли. Как раз в этот момент увидела, что у подоконника совсем рядом стоял Сережа. Он поймал мой взгляд и так внимательно в меня всмотрелся, словно в первый раз по-настоящему увидел. Я даже слегка смутилась от этого, не смогла долго выдерживать его взгляд и поспешила отвернуться. Почему-то дыхание сбилось, и сердце заколотилось быстрее. Не выдержав, я обернулась и убедилась, что он все еще смотрел на меня. «Крошка?» — услышала я голос Андрея и сразу почувствовала его руки, притягивающие меня в объятия. «Куда ты так засмотрелась?» «А? Что?» Сбиваясь с одной мысли на другую, даже не сразу поняла, что он спросил. «Да так, никуда». «У тебя ведь на первом этаже последняя пара», скорее утверждал, чем спрашивал парень. «Да, но тебе ли не знать? Ты ведь все мое расписание лучше меня выучил», упрекнула его. «А что делать? Ты ведь ни разу не осталась на месте, чтобы дождаться меня», возмутился Андрей в ответ. «А я еще в первый день просил тебя об этом». «Точно, я и забыла, что мой парень такой заботливый», произнесла я, широко улыбнувшись. Почему-то Андрей не ответил, хотя обычно в карман за словом не полезет. И он был бы не он, если бы не поддевал меня и не выводил на эмоции.